Эпилог. В ходе дознания выяснились удивительные факты. Их было так много, и все они казались такими невероятными, что следователь Соловьев против обыкновения не стал вызывать к себе Яну и Маргошу для серьезного разговора, а примчался сам». Уютно устроившись на диване в гостиной, помешивая ложкой дымящийся кофе и вдыхая ароматы свежей выпечки по случаю окончания дела, Яна напекла пирожков с капустой и грибами. Следователь начал свой рассказ так. «Истоки этого удивительного дела, мои дорогие сыщицы, зародились еще в начале прошлого века». И, увидев, как Ян и Маргоша с недоверием уставились на него, ухмыльнулся и продолжил. «Да-да, ничего тут странного нет. После революции 1917 года произошел церковный раскол. Часть священнослужителей стала сотрудничать с советской властью, а другая часть подалась, так сказать, в катакомбы, скиты, дальние монастыри. И, разумеется, подвергалась репрессиям со стороны правящей власти». Да что я вам говорю, вы сами наверняка слышали что-нибудь об этом. Но к нашей истории относятся следующие события. Дело вот в чем. Был среди катакомбников такой обычай – периодически присылать своих региональных представителей на тайные съезды, которые они сами называли «соборики». И надо отдать им должное, несмотря ни на какие 37-е годы, даже в 70-е они собирались тоже тайно. Уже в Брежневскую эпоху не зря КГБ назвал катакомбную церковь врагом номер один советского государства. Ну и, соответственно, боролся с ней как мог, проводил аресты, засылал казачков в среду катакомбников. Вот одним из таких казачков, засланных, и оказался некий Фёдор Никитич Могиленко. Тогда ещё просто Федя. Под видом иноколазаря он старался проникнуть в ряды катакомбников. Обо всем докладывал в КГБ, получив при этом за свои предательства прозвище «Могильщик-катакомб». «Однажды случилось так, что один из так называемых тайных собориков проходил недалеко от хорошо известной нам всем теперь деревеньки Зайчатинка». «Что, удивлены?» – засмеялся Олег. «То-то же!» «Так вот», – деловито продолжил он. «Было это в 1976 году». И несмотря на то, что катакомники вроде бы хорошо законспирировали место тайной встречи, все-таки облавы избежать не удалось. Да и не мудрено, ведь на этом съезде присутствовал Феденька Могиленко. Не разглядели братья катакомники такого серого мыша у себя под носом. Он-то и предупредил, кого надо, вовремя о месте проведения сбора. Но главное опять-таки не это. Главное то, что при облаве ему удалось подслушать разговор двух катакомников архиерея и молодого монаха. Молодой монах получил на хранение от старого какую-то штуковину с просьбой стать хранителем великой российской тайны. Взяв очередной пирожок, следователь продолжил. Могиленко, у которого голова и так болела, все-таки успел схлопотать от кого-то по репе в процессе облавы, услышав о тайне, совсем помешался». Решил, что речь идет о кладе, о церковных сокровищах. Монаха-то того, что хранителем был назван, в ту облаву арестовали. Но он успел спрятать вещицу куда-то, и ничего у него не нашли. Могиленко не поверили. Тогда он решил сам заняться расследованием. — Да это стопроцентно была та самая серебристая капсулка, которую нашла Настя! — крикнула Яна. Наверняка монах спрятал ее при облаве, думая потом вернуться за ней, а потом не смог из-за ареста. «Очень может быть, очень может быть», — следовательно откусил девятый пирожок и тяжело вздохнул. Но Могиленко-то не знал, куда и что тот монах выбросил. Вот он и подстроил так, чтобы того монаха, а звали его, кажется, Владимир, засадили в сумасшедший дом. И тут уж Могиленко проявил всю прыть, доставшуюся ему от предков, подпаивал Владимира всякими мекстурками, от которых у того мутилось в голове, угрожал, лебезил, обещал свободу, короче, все перепробовал, результат ноль. Тогда он бросает Владимира в сумасшедшем доме и принимается за организационную работу, нанимает нескольких деревенских пьяниц, и они прочесывают место облавы несколько раз. Результат опять-таки нулевой. Могиленко сходит с ума от желания поскорее найти сокровища церкви и, наконец, придумывает некий хитроумный план. Во многие монастыри рассылает своих людей, чтобы прислушивались, нет ли каких чудесных слухов, каких историй о кладах или находках каких, и ждет, расставив манки. Долго ждет, много лет. Но вот однажды ему несказанно везет – Работающий на него келейник Алексей сообщает, что в одном из монастырей появилась странная, почти блаженная девушка Анастасия. Вроде бы снятся ей какие-то сказочные сны, в которых она видит монаха, просящего ее о помощи. Могиленко сразу же настораживается. Он-то, конечно, в Бога не верил. Но об экстрасенсорных способностях человека много читал. А когда тот же келейник Алексей доложил ему, что Анастасия-то блаженная прибыла в монастырь из Зайчатинки, то у Могиленко прямо-таки шерсть дыбом встала. Вот оно! Столько лет ждал, а тут прямо в руки приплыло. Нужно было начинать действовать немедленно, пока блаженная не рассказала о своих снам всем и каждому. Могиленко начинает формировать группу захвата сокровищ. Особая надежда у него была на одну монахиню, которую в свое время спас от тюрьмы. Бывшая зечка поступила в монастырь, потом где-то нагуляла детей и, к ужасу окружающих, вдруг убила двух своих младенцев. Скандал разразился страшный, но Могиленко, обладающий довольно солидными связями, замолвил, кому надо словечко за грешницу, да и взял ее на поруки. А может, не только словечко помогло, но и что посущественней, и перевел эту бедовую монахиню, уже знакомы вам, как сестра Николая, по паспорту Ирину Горвинскую «Аккурат в Анастасинский монастырь», где и поселилась блаженная Анастасия. Спасенная от тюрьмы Ирина, разумеется, считала себя обязанной Могиленко погроб жизни. Вот и принялась с Орвением выполнять поставленную задачу. Как можно быстрее, но без ненужной суеты разузнать, что за сны такие снятся блаженной. Прошло какое-то время, и Ирина Николая, поняв, что простой монахини ничего не разузнать, быстренько подсидела сестру Аглаю, которая служила в монастыре Ризничей. Дала старушке какой-то чаек, та и отдала Богу душу. Никто даже разбираться не стал, та уж больно древняя была». И стала сестра Николая, конечно, не без помощи все того же Федора Никитича Могиленко, ризничей вместо Аглая. Стать-то стала, но сильно не продвинулась в деле. Правда, она уже знала, что библиотекарша Анастасия нашла какую-то капсулку в Зайчатинском лесу. подслушал разумеется, беседы игумени Марфы и экономы Марии. Знала также, что Анастасия отдала на хранение капсулку эту игуменье. Но вот где игуменья Марфа хранит эту вещицу, так и не смогла разведать. Могиленко тем временем торопил свою подопечную, он собрался эмигрировать и не хотел уезжать с пустыми руками. Тогда Николая, подогреваемый щедрыми посылами и намеками Федора Никитича, решается во что бы то ни стало выкрасть капсулку у игуменья. Тем более, что присланный Могиленко, проверяющий, кстати, тоже бывший зэк Архипенко Михаил, намекает Николаю Ирине, что если она в ближайшие дни не найдет капсулку, то он ее сдаст по всем статьям. В ужасе от возможного разоблачения Николай Ирина предпринимает несколько попыток обыскать келью игуменьи Марфы. И в одной из таких попыток на беду свою слишком рано вернулась из церкви сама игуменья. Николай, даже не задумываясь, убивает игуменью, но капсулку так и не находит. Вдобавок в попыхах она теряет свои четки, которые находят вошедшие в келью почти сразу же после убийства эконом Михайла. Старушка сразу же догадалась, чьи это четки, поэтому, несмотря на их исчезновение, пока она бегала за помощью, Николай вернулся, забрала четки, начинает подозревать резничую. Та же, прекрасно понимая, чем все может закончиться для нее, решает избавиться от ненужной свидетельницы. Но пока она соображает, как бы извести Михайлу, выясняется, что и Анастасия ее тоже подозревает. Став невольной свидетельницей разговора Ирины и Михаила, Анастасия становится также опасной для них. А тут еще вы пожаловали с Маргошей. В общем, голова кругом пошла у этой Ирины Николаи. Еще немного ее раскроют. И тогда Николай совершает отчаянный шаг. Присылает девочку-послушницу с отравленным чаем в библиотеку в надежде отравить всех троих, вас и Анастасию. Но судьба хранит вас. Вы даже не прикоснувшись к чаю, убежали в келью игумени искать капсулку. А к Анастасии в библиотеку тем временем спешит сестра Михайла, чтобы поделиться своими опасениями относительно Ризничей Николая. И выпивает отравленный чай, предназначенный для вас. Ну, дальше вы все сами знаете. Следователь закурил, прекрасно понимая, что важность сведений оправдывает его действия. И Яна не погонит его курить на балкон. — Погоди, Олег, — сказала Маргоша. «А этого Фёдора Могиленко вы тоже взяли?» «Не смеши, подруга!» – рассмеялся следователь. «Как же! Возьмёшь его! Не такой он дурак, чтобы попадаться! У него двойное гражданство!» Вжик! И он умотал из страны. Только его и видели. «Откуда ж тогда все эти сведения о тайном собрании катакомбников, об облаве, ну и так далее?» – удивилась Яна. «Я думала, что это он вам рассказал». «Отгадай с трёх раз!» Соловьев прищурился. «Ну ладно, ладно, не сердись. Мы нашли того самого молодого монаха Владимира. Он, правда, уже давно не молодой и очень больной и несчастный. Годы, проведенные в больнице такого профиля, понимаешь, не молодят. Мы, разумеется, поспособствовали его выписке». «Пришлось поворошить старые связи», – следователь почесал нос. «Так вот, как только этот Владимир узнал, что клад найден и передан на богоугодное дело», то прямо воссиял и даже поехал в гости к Анастасии благодарить. «Вы что же, прямо в сумасшедший дом наведались?» – изумилась Маргоша. «Да, а что то так всполошилась дорогуша?» – в ответ удивился следователь. «Там ничего нового, все как у нас, только жизнь более размеренная, а люди там не такие бешеные, как в городе. Никто не орёт все спокойно гуляют». — Я бы побоялась, — со значением произнесла Марго, — ни за что бы не пошла в сумасшедший дом. — А тебя пока никто и не просит туда идти, — засмеялся Соловьев. — Пока. Поняв по насупившимся бровям подруги, что следователь явно перегнул палку, Яна поспешила переменить тему. — Подождите, а кто же тогда нас хотел взорвать и за что? — Мы так и не нашли исполнителя, — нахмурился Олег но думаю, что Могиленко решил воспользоваться моментом и захватить заложника, чтобы ускорить поиски клада. Вернее всего, в этом ему помогал Михаил Архипенко. Тот уже дает показания. Думаю, что скоро мы все узнаем. «Ладно, подождем немного», — улыбнулась Яна. «Кто-то из древних сказал, велик тот, кто велик в терпении». Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого, 2021 год.